Глава третья. Как Незнайка и Гунька отправились на охоту за светлячками. Остановившись на пороге дома, в котором жил Гунька, Незнайка позвонил в звонок. За дверью было тихо, и Незнайка решил, что Гуньки нет дома. На всякий случай он позвонил еще раз и уже собрался уходить, когда за дверью послышались неуверенные шаги, и на пороге показался, Гунька, несмотря на то, что была середина дня, весело светило солнце и щеветали птички, Гунька выглядел помятым и заспанным. — А, это ты! — хмуро пробурчал он. — Я же говорил, что сам придешь мириться. Нездайка развел руками и предложил. — Ну, хочешь? Пойдем погуляем. Гунька кисло улыбнулся. — Не, я спать хочу. «Ты что, ночью не спал?» «Не спал. Светлячков ловил». Гунька вдруг громко зевнул и отступил в сторону от двери. «Ладно, раз уж пришел, заходи. Все равно ты меня разбудил». Затем Гунька с жаром принялся рассказывать другу о том, кто такие светлячки и для чего они нужны. «Понимаешь, незнайка, это...» Это такие маленькие жучки, которых даже и не видно. Они вот такие маленькие. И он показал пальцами, какой величины бывают светлячки. А вот когда становится темно, тогда совсем другое дело. В темноте они начинают светиться, поэтому их и называют светлячками. Но это бывает не всегда, только в хорошую погоду. — И что с ними делать? — спросил Незнайка наловить, а потом сидеть и ждать, пока наступит ночь? — Не-а, — радостно протянул Гунька. — Можно посадить их в банку, отнести в темную комнату, и они сразу начнут светиться, как маленькие фонарики. А если наловить в банку много светлячков, то получится один большой фонарь, и тогда никакая темнота не страшна. Незнайка пожал плечами. «А я и так не боюсь темноты. Подумаешь, темнота? Чего там бояться-то?» Гунька с завистью посмотрел на друга. «А я вот боюсь, — серьезно сказал он. — В темноте страшно бывает». Незнайка махнул рукой. «Ерунда все это. Ничего страшного в темноте нет». «Нет, есть», — уверенно возразил ему Гунька. «Мне малышки рассказывали». — А ты поменьше слушай, малышек, — пренебрежительно сказал Незнайка. — Всем же известно, что они ужасные трусихи. Они всего на свете боятся — и лягушек, и дождя, и холода. — А вот и неправда, — запальчиво ответил Гунька. — Этого малышки не боятся, они боятся привидений. Незнайка уже собирался высмеять малышек и самого Гуньку, как неожиданно осекся. «Привидений — Привидений? — пробормотал он. «Каких привидений?» «Ну, ты что, не знаешь, кто такие привидения?» С благоговейным ужасом произнес Гунька. Незнайка помотал головой. «Не-а!» ну, «Ну, то есть я слышал кое-что, но еще ни разу не видел». «Я тоже не видел», — затаив дыхание, произнес Гунька. «Но очень их боюсь. Мне малышки такое рассказывали» не знайка от нетерпения даже на стуле заерзал ну ну давай давай расскажи гунька долго шевелил губами пытаясь вспомнить хоть какие нибудь подробности но потом неожиданно махнул рукой и без особых излишеств ответил они приходят ночью как светлячки Гунька поморщился, «Да нет же, светлячки маленькие, а привидения большие, у них нет ни рук, ни ног, ни головы». Несмотря на то, что, как вы уже знаете, был день и светило солнце, Незнайка вдруг стал оглядываться, словно пытался обнаружить в углах комнаты признаки присутствия здесь привидений. «А что же у них есть?» Гунька пожал плечами. «Не знаю. Ничего нет. А если ничего нет, то как понять, что это привидение?» Гунька неопределенно развел руками. «Ну, в общем, оно такое большое и белое. Подлетает к тебе и начинает говорить что-нибудь страшное. Ух ты!» — удивился Незнайка. «Они еще и разговаривают». Малышки сказали мне, что они ухают, как совы. Незнайка ошеломленно молчал. — Да, — наконец протянул он, — привидение это действительно интересно. — Что ж ты мне сразу ничего не сказал? А еще друг называется. Ну, ты же не хотел мириться? А ты и сам хорош, — огрызнулся Незнайка. Подумаешь, цац какая! Я, между прочим, всегда к тебе мириться прихожу. От такой несправедливости щеки у загорелись. Ты все время мириться приходишь? Это я каждый раз за тобой бегаю, да еще упрашиваю. Не знай-ка, миленький, не обижайся на меня, давай помиримся. Что, не так, что ли? Сам ты, цаца!» Друзья снова были в двух шагах от ссоры, однако Незнайка вовремя сдержался. Ну, ладно, ладно, оба мы хороши. Между прочим, я только недавно читал о привидениях. А еще Гвоздик мне рассказывал, что они есть в городе Лего. Я и сам-то, признаться, боюсь их. Гунька тоже быстро успокоился. «Давай бояться вместе, а? Так будет легче. Давай. Видишь, Можем мы все-таки не ссориться. — А что тебе еще рассказывали малышки о привидениях? — спросил Незнайка. — Они кусаются? — Да нет же. Я ведь тебе говорил, что они большие и белые. Звездочка сказала, что они неслышно подлетают к тебе и начинают ухать и хохотать. А если в руках у тебя есть фонарик или светлячок, то они сами боятся, и тогда ты можешь прогнать их. «Вот это здорово! Ну так что, ты поймал хоть одного светлячка?» Гунька разочарованно покачал головой «Неа!» «Мы бродили по кустам целую ночь, но на небе совсем не было звезд, а Пушинка говорит, что светлячки любят появляться только при звездах». Незнайка встал со стула и подошел к окну. Внимательно изучив небо, он спросил, а как ты думаешь, сегодня будет ясная ночь? День-то хороший. Гунька пожал плечами, не знаю. А ты собираешься ловить светлячков? Гунька пожал плечами, не знаю. Если не усну вечером, то собираюсь. Вообще-то малышки сказали, что им больше не хочется бродить ночами по кустам. Незнанька рассмеялся, да они просто трусят. «Вовсе они не трусят», — обиженно ответил Гунька. «Ты вот сам попробуй». «А я и попробую», — с вызовом ответил Незнайка. «Только один не хочу». «Вот, видишь, сам боишься», — укоризненно проговорил Гунька. «Ничего я не боюсь, просто мне одному не хочется, одному неинтересно, вот с друзьями другое дело». Гунька задумчиво почесал лоб. «Ну, ладно, если ты разбудишь меня вечером, то мы пойдем вместе. Только не забудь банку взять. У меня где-то был сачок, — предложил Незнайка. Может, сачок захватить?» «Захвати», — согласился Гунька. «А приманка нужна? Может, они конфеты любят или сгущенное молоко? Ну, на всякий случай давай возьмем». — Так что взять-то, конфеты или сгущенку? Над этим вопросом Гунька долго не размышлял. — А ты возьми и то, и другое, — выпалил он. — Если светлячкам не понравятся конфеты, то мы будем заманивать их сгущенным молоком, а конфеты съедим сами. Или наоборот, — добавил Незнайка. На том друзья и договорились. Поиграв немного в мяч, они расстались, чтобы заняться подготовкой к ночной охоте на светлячков. Незнайка приготовил большую стеклянную банку для жуков, а затем отправился в кладовую для того, чтобы найти сачок, которым он обычно ловил бабочек. Как назло, сачок куда-то запропастился. Делать было нечего, и Незнайка уже почти смирился с мыслью о том, что ему придется ловить светлячков руками. Однако тут взгляд его упал на старое ружье охотника-пульки, стрелявшее пробками. Когда-то пулька ходил с ним на охоту. Это было еще вполне исправное ружье, которым Пулька, однако, уже не пользовался. Теперь у него было новое пневматическое ружье. Внимательно разглядев ружье со всех сторон, Незнайка удовлетворенно кивнул. «Ну и ладно», — пробормотал он, — «раз нет сочка, будем пользоваться ружьем. Наверное, и Бульку» надо взять с собой. На всякий случай Незнайка решил проверить ружье перед тем, как отправиться на охоту, и, прихватив с собой старую палитру художника-тюбика с размазанной и засохшей краской, он решил выйти куда-нибудь во двор и самому убедиться в том, что с ружьем все в порядке. Никто не обратил внимания на то, что Незнайка выскользнул из кладовой и отправился во двор, где играли малыши. Он прошел через весь двор, миновал беседку, в которой сидели несколько коротышек, и остановился возле деревянного забора. Кое-как установив на заборе палитру мишень, Незнайка отошел на несколько шагов, зарядил ружье пробкой и выстрелил. Ружье работало исправно. Пробка со свистом вылетела из ствола и ударила по палитре. Мишень перелетела через забор и, перевернувшись несколько раз, упала куда-то в кусты, окружавшие двор. Вслед за этим послышался отчаянный вопль. Перепуганный Незнайка бросил ружье в траву и подбежал к забору, раздвинув пару сломанных досок. Он увидел сидящего на траве растеряйку, который размазывал по лицу слезы. На лбу у него красовалась огромная шишка, а рядом в траве лежала та самая злополучная мишень. Увидев незнайку, коротышка тут же перестал плакать и вскочил на ноги, размахивая кулаками. «Ах, это ты!» — заорал он. «Я так и знал, только ненормальный вроде тебя может бросаться с старыми деревяшками». — Погоди, погоди! — торопливо закричал Незнайка. — Ты же не собираешься со мной драться! — Почему это? — грозно отвечал Растеряйка, приближаясь к забору. — Я тебе сейчас покажу, как надо мной издеваться! Коротышки, собравшиеся в беседке, с любопытством наблюдали за тем, как Растеряйка носится по двору, пытаясь догнать незнайку, а тот уворачивается и вопит. — Да погоди же ты! Ну, хочешь, я попрошу у тебя прощения? Я не хотел попасть тебе в лоб. —— «А -а -а -а -а злобно кричал растеряйка. — Куда же ты хотел попасть? Судя по всему, он был настроен очень решительно. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы во дворе не появился доктор Пилюлькин. Увидев красовавшуюся на лбу растеряйки огромную шишку, он тут же открыл свою походную аптечку, достал оттуда пузырек йода и помчался за пострадавшим. «Растеряй — Растеряй-ка, стой! — кричал доктор. — У тебя на лбу ушиб, его нужно смазать йодом. Слова йод и касторка. Для коротышек с улицы колокольчиков были чем-то вроде страшного проклятия. Растеряйка моментально забыл о своем намерении расправиться с обидчиком и, сломя голову, принялся удирать от Пилюлькина. «Я не хочу йода!» — кричал он. «Лучше меда! Вызовите ко мне доктора медуницу!» Догоняющий больного Пилюлькин выглядел таким радостным. Что всем сразу стало ясно, растеряйке не уйти. Медуница уехала в свой зеленый город, с восторгом кричал Пилюлькин. А здесь, доктор, я, если ты мне не дашь смазать твою рану йодом, я положу себя в больницу и каждый день буду давать тебе касторку. Нет, нет, только не касторку, визжал растеряйка. В этой суматухе. Все забыли про Незнайку, который тихонько прошмыгнул к забору, схватил ружье и незаметно исчез. Неравный поединок Растеряйки с доктором Пилюлькиным быстро закончился победой медицины. Когда Растеряйка пробегал мимо беседки, Кто-то из сидевших там коротышек предательски выставил наружу ногу, и Растеряйка с воплем отчаяния упал на траву. Подбежавший к нему Пилюлькин тут же принялся смазывать лоб пострадавшего йодом, перепачкав при этом все лицо Растеряйки. После этого Пилюлькин обмотал голову своего пациента тройным слоем бинтов Так что, в конце концов, растеряйка сделался похожим на маленькую мумию. Бинты легли в крив и в кость, потому что растеряйка беспрерывно вертел головой и кричал «Ой, ой, братцы, посмотрите, что он со мной делает! Не надо, не трогай меня, я не хочу в больницу!» «Если не хочешь, терпи!» — приговаривал Пилюлькин, делая свое дело. Наконец, утирая со лба обильный пот, Пилюлькин отошел от растеряйки. — Сплошная морока с вами, больные, — укоризненно сказал он. — И зачем я только надел на себя белый халат? Растеряйка обиженных ныча отправился домой. По дороге он бормотал, я еще доберусь до этого болтуна Незнайки. Он меня еще будет знать, как запускать досками в честных коротышек. Слава богу, Булька был в своей конуре, и Незнайке нужно было лишь снять его с цепи. Булька, для которого не было большего счастья, чем почувствовать свободу, стал прыгать вокруг Незнайки, оглашая окрестности громким лаем. «Тише ты, тише!» — успокаивал его Незнайка. «Не шуми, а то сейчас прибежит пулька и снова посадит тебя на цепь. Иди на улицу и жди меня там. Я сейчас быстренько соберу вещи и вернусь. Мы с тобой отправляемся на охоту». При слове «охота» Булька не сдержался и, радостно взвизгнув, бросился на улицу через дырку в заборе. Незнайка, соблюдая меры предосторожности и стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, отправился в дом. Там он принялся складывать в рюкзак вещи, необходимые для охоты на светлячков. Во-первых, он решил, что ночь может оказаться не слишком теплой и не слишком ясной, а потому положил на дно рюкзака длинный непромокаемый плащ. Вскоре туда же отправились большой пакет леденцов, банка сгущенного молока, несколько банок консервов — так, на всякий случай, чтобы подкрепиться моток бечевки и несколько запасных пробок для ружья. Выдрузив рюкзак себе на плечи, Незнайка все так же осторожно вышел из комнаты и, выбравшись во двор через черный ход, вскоре оказался на улице. Здесь его уже давно поджидал Булька. Убедившись в том, что все в порядке, Незнайка радостно потер руки и, насвистывая какую-то беззаботную песенку, зашагал на улицу Маргариток к тому дому, где жил его друг Гунька. Вечер еще только начинался, когда Незнайка уже стоял на пороге Гунькиного дома и методично нажимал на кнопку звонка. Как видно, Гунька опять спал потому что долго не открывал и оказался на пороге только после нескольких настойчивых звонков. Незнайка уже приготовился бить ногой в дверь, чтобы разбудить своего друга. Когда к нему вышел Гунька, он громко зевал, прикрывая рот рукой. — Ну что ты все время так стучишь и шумишь? — простонал Гунька. — Ты же сам просил разбудить тебя вечером. — А зачем ты меня будить? мы же отправляемся на охоту за светлячками а ну ладно тогда я сейчас соберусь ты взял с собой сачок незнайка развел руками сачок я не нашел наверное кто то уже утащил его зато у меня есть кое что получше и он с радостной улыбкой похлопал себя по спине на которой висел рюкзак ты что взял с собой сеть не понял гунька Незнайка на мгновенье умолк. — Вот просить то я как-то и не подумал, — протянул он. — Наверное, тоже надо было захватить с собой. Ладно, обойдемся ружьем. Гунька изумленно вытаращил глаза. — Ты взял с собой ружье? А что? — По-моему, это отличное средство для ловли светлячков, — ответил Незнайка. — Ты бы наверняка не догадался. — А собак-то зачем? — спросил Гунька, увидев завертевшегося рядом с Незнайкой Бульку. — Как зачем? — удивился тот собака, на охоте незаменима. Друзья зашагали по улице Маргариток, распевая на ходу когда-то услышанную в зеленом городе песню про кузнечика. Коротышки, которые уже собирались отдыхать, С удивлением высовывались из окон своих домов, провожая взглядами двух друзей. А Незнайка с Гунькой тем временем шли все дальше и дальше, до тех пор, пока, наконец, не оказались у большой поляны, окруженной со всех сторон зарослями сирени. «Здесь», — сказал Гунька. Уже стемнело, но светлячков нигде не было видно. Охотники устроились под высоким раскидистым кустом и стали ждать. Через несколько минут Незнайка предложил «Слушай, а не перекусить ли нам? Я был так занят сборами, что забыл поужинать». Гунька сочувственно кивнул, а я проспал ужин. Недолго думая, друзья тут же расправились с консервами, которые захватил Незнайка. Кое-что перепало и бульки. А светлячков все еще не было видно. Незнайка стал в нетерпении прохаживаться по поляне, рассуждая вслух. Ну, хорошо, вот мы здесь, а их еще нет. Что будет, если они совсем не появятся? Наша приманка пропадет даром. — Нет, этого так оставлять нельзя. Он вернулся к Гуньке, который сидел на траве, уныло подперев рукой щеку. — Ну что, где твои светлячки? — Они, наверное, узнали про то, что мы идем охотиться, и сразу спрятались. — Надо положить приманку, — веско сказал Гунька. — Наверное, они и вправду попрятались. Незнайка полез в рюкзак и достал оттуда пакетик леденцов и банку сгущенного молока. — А что положим сначала? — поинтересовался он. — Конфеты или сгущенку? Гунька пожал плечами. — Давай и то, и другое. Несколько минут они сидели в напряженном ожидании и, глядя широко открытыми глазами в темноту, ждали появления... Сладкоежек Светлячков. Наконец Незнайка не выдержал и вскочил с места. — Слушай, а может, ну их, этих Светлячков? Давай сами съедим конфеты и сгущенку, а в банку наловим Сверчков. Гунька задумался, конфеты это хорошо протянул он. Только вот Сверчки — это совсем не то, что Светлячки. Но, как видно, Гуньке тоже очень сильно хотелось сладкого, потому что, не вдаваясь в долгие размышления, он махнул рукой. — Хорошо. Попробуем обойтись без приманки. За две минуты охотники покончили со сладкой приманкой и снова погрузились в состояние томительного ожидания. — Наконец! В кустах раздался какой-то шум, и Булька, который все это время сидел тихо, встрепенулся и залаял. — Наверное, это светлячки, — шепнул Незнайка Гуньки. Надо приготовиться. Тот стал испуганно трясти головой. — Нет, светлячки так не шумят. Это, наверное, привидение. Незнайка ойкнул и затих. Шум в кустах продолжался. Незнайка почувствовал, как у него начинают противно дрожать колени. — Послушай, а что мы будем делать, если это действительно привидение? — спросил Гунька, придвигаясь поближе к другу. Незнайка нащупал лежавшее рядом с ним ружье. — Я выстрелю в него пробкой. Нас это не спасет! — Привидения не боятся ружей. — Ну да, — недоверчиво протянул Незнайка. — А вот мы посмотрим. Я сейчас заряжу пробку, и если оно появится, сразу же выстрелю. Шум в кустах не стихал. Поначалу Незнайка пытался успокаивать себя тем, что во всем виноват ветер. Но ночь была тихой и ясной, и объяснение выглядело малоубедительным. Потом шум неожиданно стих, и Незнайка с Гунькой услышали далекий, будто замогильный голос «Булька! Булька!» Как известно, у страха глаза велики, а потому нашим друзьям-охотникам в этих звуках почудилось какое-то совиное уханье, привидение. В ужасе прошептал Гунька и стал дергать Незнайку за рукав. «Бежим отсюда!» Незнайка сидел, затаив дыхание. «Да тише ты! — шикнул он. — Кажется, кто-то идет!» Спустя несколько секунд Игунька услышал треск ломающихся сучьев и чьи-то шаги. — Бежим скорее, — заорал он, — это привидение! Но Незнайка оказался храбрее своего товарища. Он выставил ружье на изготовку и приготовился стрелять. — Ну, я тебе сейчас покажу, — решительно произнес он. Собака неожиданно громко залаяла и бросилась на голос. «Эй, ты кто?» — закричал незнайка. «А ну-ка, выходи! Если ты привидение, то так и знай, мы тебя не боимся. Нас тут двое, правда, Гунька?» «Правда!» — еле слышно пролепетал тот и тут же кинулся на утек. Таинственное привидение не отзывалось. Гунька убежал и Незнайка, оставшись один, стал пятиться с ружьем в руках. Нога у него зацепилась за какой-то корень, и, падая, он нечаянно нажал на курок. Пробка вылетела из ствола, и через несколько мгновений Незнайка, уже лежа на земле, услышал громкий вопль. «Ой-ой-ой! Кто тут стреляет?» Сердце у Незнайки ушло в пятки. И, позабыв про ружье, он стал на четвереньках отползать подальше от злополучного места. — Да это же пробка! Из моего ружья раздался все тот же голос! Только теперь Незнайка догадался, что произошло. Это был охотник Пулька. Вернувшись домой, он отправился искать свою собаку. Он прошел по берегу Огурцовой реки, а затем углубился в заросли сирени. Вот почему Незнайка с Гунькой слышали шум и треск сутьев. — Так это было не привидение, — пробормотал Незнайка и лег в траву, закрыв голову руками. Ему было невероятно стыдно за то, что произошло. — Лучше бы я исчез, — подумал он. Пока он так лежал, пулька бродил по поляне, выкрикивая угрозы в адрес своего невидимого противника. «Что? Боишься показаться? Как из ружья стрелять в темноте, так ты смелый!» Неожиданно Незнайка услышал прямо над духом громкий собачий лай, а, открыв глаза, тут же зажмурился. На него был направлен луч фонарика, который держал в руках пулька. — Ага, мне сразу следовало догадаться, — закричал охотник. — Это ты, хулиган несчастный? — Незнайка. С виноватым видом поднялся с травы и отряхнул брюки. — Извини, пулька. Я думал, что ты — это не ты, а привидение. Луч фонарика был таким ярким, что Незнайке удалось разглядеть красовавшийся на лице пульки огромный синяк. Тот не выдержал и, размахивая кулаками, бросился на Незнайку. Сейчас ты узнаешь, что я это я, а не какое-то там привидение. Сейчас я тебе покажу. Ой-ой-ой-ой-ой, завопил незнайка и бросился бежать. Спасите, помогите. Нет, я тебя все-таки поймаю, трус несчастный, в горячке вопил пулька, бросаясь в догонку за незнайкой. Тот бежал так быстро, что пулька отставал все сильнее и сильней. Булька, не совсем понимая, что происходит, мчался рядом с незнайкой, радостно повизгивая. Ему это казалось веселой игрой в догонялки, но пулька был настроен решительно и, чувствуя, что незнайку ему не догнать, бросил в обидчика фонариком. Тяжелая железка. Угодила Незнайке в ногу, и он упал, как подкошенный. Подбежавший пулька начал бить его кулаками, приговаривая «Сейчас ты узнаешь, как стрелять в меня из моего же ружья, где ты его украла? ну, признавайся!» Незнайка принялся отбиваться, выкрикивая, и ничего я не крал. «Я ходил на охоту за светлячками, а ты жадина, и бьешь! Лежачего. Тяжело дыша, пулька отступил назад. Действительно, получалось как-то некрасиво. Вместо того, чтобы разобраться во всем, он накинулся на незнайку с кулаками. Ты это, пробормотал он, извини. Мне, между прочим, тоже досталось. Меня завтра пилюлькин йодом с ног до головы намажут. Незнайка встал. И, не говоря ни слова, зашагал в город.